Предание индейцев штата Миннесота и Канады утверждает, что до появления европейцев в этих местах летали круглые бесшумные колесницы, которые могли садиться на море. Похожие истории передавались из поколения в поколение борегины Центральной Америки. Очень давно на побережье Юкатана со сверкавших кораблей высадились высокие белокожие, светловолосые чужеземцы со змеёй вокруг колба. Корабли в кавычках хотя могут относиться как к воздушному, так и к водному и даже подводному транспорту. Для всех этих объектов океан воздушный и океан водный не представляют принципиальной разницы. Их видят стартующими из-под воды, ныряющими в воду, несущимися на поверхности воды и под водой. К тому же невозможно определить границу, предел их возможностей в полётах. Одни факты указывают на то, что многие неопознанные летающие объекты даже не претендуют на то, чтобы их считать внеземными космическими кораблями. Другие факты подсказывают не торопиться и не обеднять под это правило все явления. Что-то в космосе действительно летает и наверняка заглядывает к нам в гости. Можно пользоваться записями астрономов с наблюдения на Лу в космосе, и такие наблюдения ведутся с самого начала развития астрономии. Например, 20-22 апреля 1547 года на территории Германии происходило странное солнечное затмение. Какое-то тело закрыло Солнце и даже было видно на небе звезды. Никакая планета, никакой астероид или комета не смогли бы сделать этого в течение такого длительного времени. Это уже называется в терминах космонавтики нахождением космического аппарата на стационарной орбите. В 1567 году в Швейцарии видели, как огромное сферическое тело полностью закрыло собой солнечный диск. Это затмение длилось в течение целого дня. Получается, что такие стационарные орбиты не совсем стационарные, и тела эти перемещаются над землёй в точном соответствии с движением солнца на небосводе. Только так может долго держаться такое затмение в отдельно взятом месте. Интересное наблюдение из английского ежегодника "Annul Register" за 1766 год приводит Игорь Царёв в книге "Эзотерические знания", откуда они. Отчёт об очень странном явлении, виденном на диске Солнце. 9 августа 1762 года Дёрастан, член экономического общества в Берне и медико-физического общества в Базеле, измеряя высоту Солнца квадрантом в лазанье при выверке меридиана заметил, что оно даёт слабый и бледный свет направив четырнадцатифутовый телескоп, оборудованный микрометром, на солнце, он удивился, обнаружив, что его восточный край закрыт на три пальца, 3/16 солнечного диаметра, туманностью, которая окружала какое-то тёмное тело. Приблизительно через 2 1/2 часа южная часть вышел поменту, тело отделилось от лимба солнца, на северной краю тела, имевшая форму веретена шириной около 3 солнечных пальцев и девять в длину, не освободил солнечный лимб. Это вертино сохраняло свою форму, передвигаясь по диску Солнца с востока на запад со скоростью, составлявшей не более половины скорости движений обычных солнечных пятен, до тех пор, пока не исчезло 7 сентября после достижения западного лимба светила. Подобное явление на Солнце наблюдалось и в Базильском епископстве, расположенном приблизительно в 45 немецких лигах на север от Лозанны. Косте-друг Деростана, воспользовавшись 11-футовым телескопом, нашел у тела подобную вертинообразную форму, как и Деростан, только не такую широкую, что, вероятно, могло быть следствием увеличения и поворота тела вблизи предела его видимости. Более замечательно то, что положение тела на Солнце не соответствовало наблюдениям из Лозанна. То есть, объект этот находился довольно близко к Земле. Как предполагают астрономы, не ближе 10-12 тысяч и не дальше 90-100 тысяч километров и предполагается, что размер его десятки или сотни километров.